Город Дигеров. День 107. Мой рот открылся от удивления. Такого я никогда раньше не видел. Это был огромный пластиковый пузырь, который каким-то образом не только надули под водой, но еще и поддерживали кислородом, поступающим снаружи. Более того... Цвета, которыми была наполнена полость, предназначенная для жизни женщины-диггеров Играла лучами света, пробивающимися сквозь водные толщи Было такое впечатление, будто бы меня поместили в дорогую декорацию Посвященную научно-фантастическому приключению в подводный мир Откуда и как все это я развел руками Мы? Работать? Диггин? Есть руда. — рвано сказал Диггер. «Что за руда?» — спросил я, обращаясь к девушке, ответ которой должен был быть чуть более развернутым. «Бриллианты плюс редкие металлы. В общем, это не так важно», — сказала она, пожав плечами и отмахнувшись от меня. «Но как?» — спросил я. «Откуда вы все это?» Я вновь развел руками, указывая на пустой, небольшой, но все-таки подводный город. Торговля, девушка улыбнулась и беззаботно подмигнула мне, здесь неподалеку есть промышленные населенные пункты. Туда мы все и продаем, и оттуда у нас средства на создание нашего небольшого рая. «До этого веселая девушка внезапно стала грустной, и я вновь подумал о том, что в скором времени я ознакомлюсь с новыми типами, с новыми вариациями тоски. Это вызвало прострел в сердце. «Будь осторожен в своих желаниях!» – подумал я, вспоминая о том, как страстно желал вновь начать чувствовать хоть что-нибудь. День 108. «Вы все из города женщин?» – спросил я. «Большинство из нас оттуда». — ответила девушка, медленно кивнув. — Но есть и такие, как ты. Те, кто попадал в проблемы в городе, населенном дамами. Есть и приезжие из близлежащих населенных пунктов. — А что это за близлежащие? — спросил я, интонационно выделяя зацепившее меня слово. — Есть тут несколько. Она туманно махнула рукой. «В основном это разные торговые представители, которые приезжают сюда для торговли. Так было и так есть по сей день, но рано или поздно отсюда уезжают». «Вот оно как», — подумал я. «Вновь я вижу эту тоску в ее глазах. Я вновь чувствую меланхолию в голосе». «А так нам везет», — сказала она. «Благодаря жизни в воздушном подводном пузыре мы всегда обеспечены рыбой» И, пожалуй, плечами переводя тему в другое русло «Еда! Еда!» — кивнул Диггер «Нам тут хорошо! Мы работать, а не помогать работать!» Он стукнул себя кулаком в грудь «Мы Диген, а не продавать!» Другие мужчины, сопровождающие нас, весело загалдели «Мы вместе?» «Да, вместе». Девушка, словно повинуясь общему импульсу единения, подняла руку, сжатую в кулак, над головой, и тут же эскорт поддержал этот жест. В этом чувствовалась колоссальная сила. «Мы все были изгоями. Мы были мусором нашего мира». Девушка продолжила говорить, а от ее голоса исходила аура печали. «Теперь мы...» Строим свой собственный мир Я слышал ее попытки сказать что-то красивое, но почему-то слышал следующее Мы были мусором, а теперь мы мусор другого типа День 109 Меня привели в место под названием «Центр временного пристанища» Это было небольшое здание, своим видом напоминающее огромный нарост плесени или мха Не было ни таблички, ни указателя, лишь только слова. Вообще, мой психоз уже давно подметил отсутствие письменности в этом городе. А ведь над этим местом была надпись. Видимо, отсутствие табличек было необходимой условностью, связанной с неграмотностью дигеров. «Вы намерены остаться или скоро уедете?» Спросила девушка-администратор. «Я в скором времени уеду», – учтиво ответил я. «Ты глянь, а обрати внимание. Ты точно это заметил?» Мой психоз громко смеялся и вопрошал. Спрашивал меня без единой остановки о том, обратил ли я внимание на штамп на заполняемом ей документе. А я обратил. Из-под моей руки они поступали сюда множество лет подряд. «А как называется это место?» Спросил я и получил ожидаемый ответ «Сколько лет ты гадал, кому нужны эти буклеты, тем более в таком чудовищном количестве?» Смеялся психоз «Давай, скажи им, что ты тот оператор, с которым они связывались» Я предпочел промолчать Хотя бы потому, что заказчиком было частное лицо из другого места Из-за всех этих несвязанных фактами цепочек в моей голове царил хаос. Но я знал, в этом случае мне лучше молчать и не задавать лишних вопросов. День 110. Мы здесь только добываем и ничего не производим. Здесь невозможно производить, и по этой причине мы вынуждены закупать, закупать и закупать... Здесь и электрическая железная дорога, чтобы обеспечивать поставки, рассказывала девушка, провожая меня к месту ночлега в нескольких кварталах от министерства, центра временного пристанища. Дорога беззвучная, что позволяет избежать обвалов. А как вообще возникло это место в целлофановом воздушном пузыре? Неожиданно даже для себя выпалил я. О. -о, -о. Девушка выдохнула. «Есть только старые байки об этом». Она задумалась. «Якобы раньше здесь было племя копателей. Они специально пришли сюда в поисках минералов и руд. И они не прогадали. Пустыня оказалась крайне плодотворной на ресурсы. И они копали и добывали. Копали и добывали и вывозили все, что только можно». Однажды часть этих копателей решила уйти в сторону и... Так возник город женщин. Я перебил своего проводника, но мне было слишком любопытно. «Что-то типа того», — ответила девушка, немного помолчала, а после продолжила. «Те, что ушли, тоже нашли хорошее место». А здесь, поскольку тоннели были сплошным лабиринтом, люди сразу решили спуститься в подземелье. В какой-то момент они уперлись в озеро, что теперь над нами. И тогда одному из старейших пришла идея уйти вниз и под центр водоема, а после на тут большое... пакет... Потом тонкую стену между целлофаном и озером аккуратно разрушили, ныряя в озеро. И таким образом сделали скрытый под водой город. День 111. А что насчет электрички? Откуда и куда она ведет? Спросил я, чувствуя давление толщ воды и тусклого, бледно-голубого света. «Ближайший к нам город». «Его сложно назвать городом, но это город», — Путано начала говорить девушка. «Ближе к теме. Холодно, — сказал я, чувствуя лишь голод и усталость. Я сгрыз все подошвы, которые только смог отыскать». «Это металлургический завод», — сказала спутница. «Но и заводом это место нельзя назвать, так как это целый город», — сказала она. «А что дальше?» — спросил я, стараясь выяснить свое дальнейшее движение и понимая невозможность возвращения домой по собственным следам. — Дальше фермы, — сказала она, и в этот миг огонек тоски мелькнул в ее глазах. — Там так красиво, а воздух? Она закрыла глаза, на секунду окунув лицо в мечту, как в воду в раковине, и вдохнула. В следующий миг лицо девушки исказилось отвращением и тоской. «Как туда попасть?» – спросил я, уже планируя свой побег из города диггеров и сильных женщин. «Надо купить билеты и уехать». Она пожала плечами. «Самое главное, чтобы была возможность». Вновь тоска в ее глазах заставила меня задуматься, а мой психоз спровоцировал на размышления. «Она прикована к этому месту». «Как заложница». «Рапунцель». Золушка, не спрашивай, не лезь в чужую жизнь! крикнул психос, но было поздно. День 112. Раз тебе здесь так не нравится, раз тебе здесь так плохо, почему ты все еще здесь? Выпалил я, чего моя нерешительность в испуге и удивлении подпрыгнула на месте. Она не ожидала от меня такого выпада. Ни она, ни девушка, сопровождавшая меня. «Потому что я не могу», — сказала она, замявшись. «Но ведь я же смог покинуть свой город грусти», — сказал я, примеряя ее жизнь поверх своей. Точнее, отдельный факт ее жизни поверх жизни моей. «Молодец», — сказала она, склонив голову. «Но это говорит лишь об отсутствии обязательств». «Легко бросить все то, что является ничем, ведь так?» Ее взгляд прошил меня насквозь, и холод пополз вдоль моего позвоночника. «А какие у тебя обязательства?» Спросил я, уже догадываясь о том, каким будет ее ответ. «Это не важно», ответила она, не опровергнув, но и не подтвердив моей теории. «Просто поверь». «Я не могу покинуть это место. Не сейчас. Возможно, никогда», — сказала она. И в ее глазах я увидел отражение воспоминаний о тех бескрайних, невероятно светлых полях ремесленников. «В какой стороне вокзал?» — спросил я. «Если есть возможность, сегодня же я покину вас». Электричка уже ушла. Следующий рейс будет только послезавтра, сказала девушка. Один день в одну сторону, один день в другую. Таков распорядок. Ну, что ж. Да, у тебя есть уникальная возможность проникнуться этим городом, сказала она и натянуто улыбнулась. Есть возможность прочувствовать жизнь под водой, также натянуто ответил я. «Тебе не избежать изучения местной тоски», — сказал голос моего рассудка, пробившись сквозь недовольный гомон психоза. День 113. Ночь в подводном городе была поистине черной. Скитаясь по наполненным улочкам, я будто бы смотрел в пустые глазницы смерти, подсвеченные тускло-белыми, бледно-голубыми искрами фонарей. Люди, которые с рождения жили здесь, явно не нуждаются в свете. Они перемещались по звуку, по интуиции, по памяти. Или же вышли на новый виток эволюции и теперь обладали способностью четко видеть в темноте. «Благо деньги во всем мире всего лишь деньги», — подумал я, покупая стейк рыбы в забегаловке. Откусив кусочек, я удивился, словно впервые в жизни пробуя жареную рыбу. Я чувствовал вкус таким, каким никогда раньше не ощущал. Странно. Ведь вода тоже вкусная. Подумал я, вспоминая то, как впервые напился водой, свалившись в подземелье. Такое впечатление, будто бы лишившись способности полноценно видеть, я обрел чуть более восприимчивое чувство обоняния и более острое чувство вкуса. Подумал я и тут же вспомнил о девушке, что провела со мной почти весь день. Наверное, те бескрайние поля и тот воздух для нее такие же невероятные, как пища и питье для меня здесь. Подумав об этом, я с досадой ухмыльнулся. Паршивая. Самое паршивое в том, что ко всему можно быстро привыкнуть, а после привыкания через время наступает мука». Всегда надо быть осторожным в своих желаниях Я шел по улице в сторону ночлега и взвешивал свою жизнь офисного планктона Когда я сначала хотел, мечтал прекратить жизнь, потом желал потерять чувства Затем вновь нуждался в ощущениях И невероятное сейчас, в котором я просто хочу жить Надеюсь, это желание не войдет в привычку Подумал я, когда уже вернулся в свое временное прибежище, опуская голову на некое подобие подушки. День 114. Ночь, прожитая под водой, показалась мне вечностью. Вязкой, тугой, расширяющейся вечностью. Чем больше я желал наступления утра, тем дальше, как мне казалось, оно было. Но было одно «но», которое вносило свои поправки. Оно связано с тем, что я так и не увидел закат в этом месте. Я его пропустил, потому что в тот момент оформлял документы в ночлежке и разрешение на временное проживание в этом подобии гостиницы. Рассвет под водой, преломленный тонкой пластиковой пленкой, оказался настолько красивым, что ради этого зрелища стоило пережить все то, что со мной случилось. Это зрелище стоило того, чтобы после него отправиться на небеса и там, сидя в кругу родственников и друзей, будучи в компании ангелов рассказывать о том, насколько великолепен рассвет под водой. Я мог бы поделиться тем, как глубина принимает алые краски, рассекает их на спектр и приобретает разные цвета. О том, как вода играет светом и пульсирует холодным синим Изменяясь до теплого красного Я мог бы рассказать всем им о том, что такое тонкая экосистема подводного города дигеров и женщин С ее кромешной тьмой и тусклыми фонариками С ее духотой и вялой дневной суетой С ее ежедневными моментами зарождения и угасания звезды «По имени Солнце!» «А ведь она не видит в этом ничего особенного!» «Думал я, пока ждал закат!» «Она настолько привыкла к этому, что не замечает этой красоты!» «Да!» «Это плохо!» «Это печально!» «Нет ничего хуже, чем привыкнуть и не замечать красоты перед собой или вокруг!» Даже мой психоз поймал волну апатии и процедил часть моих мыслей сквозь зубы. А закат я так и не увидел. День 115. Я купил билет и теперь стоял на перроне вокзала. Раннее утро было подсвечено теми самыми, самыми яркими, самыми мягкими цветами из всех, что я когда бы то ни было видел. До этого вечер я провел в гостинице, потому что не смог выйти, потому что устал, потому что тот день, который я прожил в городе под водой, был слишком долгим. И вот я стоял на вокзале, пропустив закат и встречая новый рассвет. Впереди меня ждала длинная кишка тоннеля из-под воды в мир над землей. Меня это и радовало и разочаровывало одновременно. Я даже купил магнитик в сувенирной лавке, чтобы сохранить вечную память об этом городе. Еще я сделал все, что было в моих силах, чтобы не вникать во внутренние проблемы этого места. В какой-то миг я понял, что не хочу знакомиться с новыми видами морально-душевной и сердечной недостаточности. Я понял, что мне хватит того, что я узнал от девушки, которая вечно будет гнаться за персональным раем. А тот вечно будет ускользать от нее просто потому, что она не относится к людям, а характеризовать которых можно словосочетанием «человек-привычка». Ей всегда нужны новые, яркие, светлые впечатления. Обыденности привычки вгоняют ее в апатию. «И вот я сел в электричку, и мы тронулись с места, в сторону города-завода, в центр производства всякой всячины. Мы тронулись с места, и я провалился в тяжелый сон, сквозь который увидел бледно-голубые огоньки ламп и вспомнил о том, как встретил диггеров в этом подземелье. А потом эти источники света приняли очертания и словно начали приближаться». Они становились больше, чем просто точка где-то впереди. Затем, в самом центре, я смог рассмотреть маленькие черные точки. Они тоже становились больше и приближались ко мне. После я будто бы моргнул и потерял из поля зрения бледно-голубые огоньки. А когда нашел, мне стало натурально больно. Я подавился собственными легкими. Сердце поломало несколько ребер, что защищает его. Перед собой, во сне, я увидел ту самую, что посылало мне шифры на языке цветов. День 116. Стук колес не прекращался очень долгое время. Сквозь кромешную тьму, подсвеченную глазами ее цвета, меня несло вперед. После крепкого сна я был наполнен мыслями, от которых хотелось избавиться. Не потому, что они были неприятными, а для того, чтобы не думать. Я хотел было заговорить с кем-нибудь из тех, кто вместе со мной сидел в одном вагоне, но так и не решился. Мне не хотелось заводить очередное краткое знакомство, не хотелось впускать в зону своего комфорта незнакомца, не хотелось общаться. А потом мы выехали с арены кромешного мрака. Это была невероятно длинная прозрачная труба под водой. Я поднялся с места и начал ходить с одной стороны вагона в другую, в попытках увидеть, впитать в свой мозг всю ту невероятную красоту, о которой я и помыслить не мог в пыльных районах города грусти. Мы двигались по рельсам, находясь в самом центре плотного цилиндра, а вокруг нас была вода. Космическое пространство на земной поверхности, такое же невесомое, такое же плотное, такое же завораживающее, как само небо. Гравитация исчезла из моей жизни, подумал я, словно покинул свой мир и проник в потайной о котором жители города грусти не догадываются. День 117. Запомни, заруби на носу, возьми на карандаш и никогда не забывай о том, что любой космос имеет границу, за которой скрывается лишь пустота, подсвеченная огоньками цвета ее глаз прошептало сознание после того, как плотный прозрачный цилиндр трубы вновь нырнул под землю, окунув в ту черную часть, где у бывших находится их сердце. Электричка вновь и очень долго преодолевала пространственно-временной интервал, приближая меня к новому городу, о котором я никогда раньше не слышал. Благодаря свободному времени в пути я смог нафантазировать себе высокотехнологичную базу, в которой работают и люди, и машины, и может быть даже киборги. Я представлял серо-голубые своды невероятно высоких потолков, под которыми перемещаются кран-балки и перемещают разнообразные грузы. Представлял небольшие грузовые автомобили, которые нужны только для того, чтобы работать. Я представлял и мне страсть, как хотелось увидеть свою фантазию наяву. Но все рухнуло в тот миг, когда кишка тоннеля высвободила электричку в желто-красное. Пылающее жерло, похожее на вулкан. «Никогда, слышишь? Никогда не верь тому, о чем ты мечтаешь!» Прозвучал мой рассудок. «Потому что тебя ждет разочарование. В девяти с половиной случаях из десяти». День 118. «Ты помнишь ту шубу, На лухаре vip вейпи мадам, от которой воняло уксусом. А помнишь амячный запах своего подъезда? Ты помнишь крики соседей сверху? О том, как громко стучит кирка, разбивая породу? Ты помнишь, как закладывает туши звон кромешной тоски в тесных квадратных метрах? Рассудок измывался надо мной и моим психозом. Даже рассудок теперь смеется надо мной. Ты помнишь приглушенный свет и тяжелое дыхание от попыток обрести чувства? А боль столкновения лица с плотным полотном асфальта? Ты помнишь того самовлюбленного засранца во главе скучного кружка зануд, наркоманов из высшего социального слоя? И откровенных психов. А тот дядька с тяжелым взглядом понимания, что смазан анестезией многолетней депрессии. Ты помнишь это? Рассудок решил ездить мне по мозгам до победного. А теперь взгляни на это место. Точка вокзала образовала собой огромную пентаграмму во славу бога дорог. На выходе из электрички девушка в красивом темно-алом пиджаке и мини-мини-юбке выдала мне респиратор, беруши и облитые перчатки. Пластмассово улыбнулась и даже пожелала удачи. Я сделал первый шаг из вагона и попал на усыпанный пылью, металлической крошкой, пеплом и сажей перрон города-завода. Стерильная чистота. Хмыкнул рассудок и повернулся ко мне спиной.